Государственное устройство Спарты было сложным. Там имелось два царя, принадлежавших к двум разным семьям, и власть их передавалась по наследству. Один из царей командовал армией во время войны, но во время мира власть их была ограничена. На общинных пирах они ели вдвое больше других, и когда один из них умирал, то все оплакивали его. Цари были членами Совета Старейшин, состоявшего из тридцати человек, включая царей. Эти двадцать восемь старейшин должны были быть старше шестидесяти лет и избирались пожизненно общим народным собранием, но лишь из аристократических спартанских родов. Совет Старейшин решал уголовные дела и подготавливал вопросы для рассмотрения на собрании, Собрание состояло из всех граждан. Оно не могло проявлять в чем-либо инициативу, но могло голосовать «за» или «против» по любому внесенному предложению. Ни один закон не мог вступить в силу без согласия собрания. Но хотя согласие собрания было необходимо, его не было достаточно. Старейшины и должностные лица должны были провозгласить свое решение чтобы закон стал действительным в добавл к царям совету старейшин и собранию имелась четвертая отрасль управления свойственная исключительно спарт это были пять эфоров их избирали из среды всего гражданского населения способом, который Аристотель называет слишком уж детским, и про который Берри говорит, что фактически это были выборы по жребию. Эфоры были демократическим элементом в государственном устройстве Спарты, который, по-видимому, должен был служить в качестве противовеса по отношению к царям. Говоря о демократических элементах в государственном устройстве Спарты, следует, конечно, помнить, что гражданами в целом был правящий класс, свирепо угнетавший илотов и не предоставлявший власти переэкам. Каждый месяц цари произносили клятву, что они будут поддерживать государственный строй Спарты А эфоры тогда клялись поддерживать царей до тех пор, пока те будут верны своей клятве. Когда один из царей отправлялся на войну, его сопровождали два эфора, чтобы наблюдать за его поведением. Эфоры были высшим гражданским судом, но над царями им принадлежала уголовная юрисдикция. В более поздний период античности предполагалось, что своим государственным устройством Спарта обязана законодателю по имени Ликург, о котором говорили, что он провозгласил свои законы в 885 году до нашей эры. На самом деле, спартанская система развивалась постепенно, а Ликург был мифической личностью божественного происхождения. Его имя означает «отгоняющий волков», и он был аркадского происхождения.